бесследно исчезнувший с людьми и грузом тому лет двадцать. Какое страшное повествование получилось бы, если бы вскрыть тайный глубин Средиземного моря, этого необозримого кладбища, где погребено столько богатств, где столько жизней на себе вечный покой. Но равнодушный ко всему Наутилус стремил свой бег среди руин